Глава тринадцатая. Аэропорт ш е р е м е т ь е в о з а г р е м е л из т р у б к и Нет, ошибка. Быстро ответил я, глядя, как Нора налетает на Стеллу. Твои тараканы. Топала ногами хозяйка. Переползли в мою. Дрррр. Вновь ужил мобильный. Аэропорт ш е р е м е т ь е в о Завел т о т же голос. Нет, вы не туда попали. Какие тараканы? Африканские. Вообще, блин, дррр, аэропорт ш е р е м е т ь е в о Да нет же, это частный номер. Идиот, не смеешь вырять трубку. Это я, аэропорт ш е р е м е т ь е в о Зарал злой мужской голос. У меня закружилась голова. Хорошая ночь, Иван Павлович, отлично отдохнул перед новым рабочим днем. Сейчас Нора и Стелла выясняют на повышенных тонах отношения. Магда преспокойно опустившись на колени, пытается отгрызть кусок стола, намазанный маслом и увенчанный колбасой, а тут еще прорезался некий субъект явно сумасшедший, считающий себя аэропортом ш е р е м е т ь е в о Один или два. Не удержался я от ехидного вопроса: международные линии, вашу мать. Я нажал на красную кнопочку. Понятно, с той стороны провода пьяный. Ну что за страна, сплошные алкоголики! Придет же в голову идея назвать себя аэропортом, а таком я и не слыхивал. Вот оно, лицо научно-технического прогресса. Раньше пьяницы и психи ощущали себя Наполеонами, Александрами Македонскими, директорами продовольственных магазинов и овощных баз, а тут аэропорт ш е р е м е т ь е в о международные линии. Еще раз увижу твоих тараканов, орала Нора. То чего? Меланхолично перебила ее Стелла. Со своими разберись, идиотка крашеная. д р р р Аэропорт ш е р е м е т ь е в о какого разъединяешься? Твою мать! Забери мать твою, твою мать! Иван Павлович, брось телефон! Ага, швырни ей его в башку. Фу, бутерброд жесткий. Дррр, шереметьева, в а ш у мать, тараканы, Иван Павлович. От безобразных, несущихся со всех сторон криков у меня заболела голова. Ту же секунду разозленная Даниэль з е л е о н о р а выхватила из моих пальцев телефон и со всего размаха запулила его в открытое окно. Одновременно Стелла стукнула Магду по затылку своплем. Тебя нанимали пресс-секретарем, а не пожирателем моего ужина. Нечестная Магда, так и не сумевшая отгрызть кусок столешницы маслом, стукнулась лбом о б м а з ю к а н н о й маслом, стукнула с ь л б о м а доску из пластика и истерично зарыдала. Несмотря на неадекватность поведения продемонстрированную Магдой, мне стало жаль девицу. Может, тут сыграла роль цеховая солидарность? Я ведь тоже секретарь, хотя и без приставки "пресс". Нора уцепила меня за рукав и проорав Иван Павлович, уходим. Уволокла господина Подушкина на лестницу. В лифте хозяйка поправила растрепанную прическу и гордо спросила: "Ну, здорово, я ей врезала. Теперь п о о с т е р е ж т с я т тараканов распускать". Я машинально закивал. Ей Богу, у Элеаноры совсем не женский менталитет. По идее фраза "Здорово ей врезало" должна прозвучать из уст мужчины. И потом, на самом деле Стелла совершенно не испугалась. Она была настолько пьяна, что даже не сообразила, в чем проблема. Единственное наказанное лицо в данной ситуации я. Нора выкинула в окно мой телефон. Завтра придется покупать новый. Но сообщать хозяйке, как на самом деле выглядит событие со стороны, ни в коем случае нельзя. Поэтому я широко улыбнувшись заявил: "Вы были неподражаемо убедительные". Не слишком ли я была агрессивна? Забеспокоилась остывшая Нора. Все же не хочется из-за каких-то насекомых затевать полномасштабную драку с соседями. Нет, нет, уверил я. В самый раз. Полная победа разума над невежеством, листец, усмехнулась Нора. Вступай, спи спокойно. Я не п р и м е н у л воспользоваться любезным предложением и моментально заполз под одеяло. Через пару секунд замершие з ноги согрелись, приятное тепло охватило тело. Но м о р ф е й не спешил обнять господина Подушкина. Я начал вертеться с боку на бок, потом захотел пить. Бутылки с минеральной водой на тумбочке не оказалось. Проклиная собственную забывчивость, я встал, вышел в коридор, сделал пару шагов и замер, объятый ужасом. По светлому паркету в тусклом свете одинокого бра, зажженного в самом конце длинного коридора, передвигался огромный, чудовищно большой таракан. До сих пор подобного монстра я видел лишь в идиотских фантастических роликах, рассказывающих о нападении на Землю инопланетян. Если вы смотрели фильм Люди в черном, то сейчас понимаете, о чем я веду речь. Впрочем, речь-то у меня как раз пропала полностью. Способность передвигаться тоже. Я лишь тупо наблюдал, как этот кошмар медленно шлепает по коридору. Потом он остановился и прошептал. Ваньша, извини, не хотел тебя разбудить. И тут до меня дошло: никакого монстра нет и в помине. По паркету от чего-то на четвереньках бредет Леша, облаченный в х а л а т из коричневой блестящей тафты. Это весьма неудобное холодное одеяние Ленка выдает гостям в качестве домашнего п р и к и д а Как-то раз я сказал домработнице. Может посоветовать Норе купить для гостей махровые или велюровые шлафроки, ей богу в них намного удобней, уютней и т е п л е й Не боже мой! испугалась Ленка. Еще понравится и на совсем останутся. Нефиг надоедливым гостям удобства создавать. Пусть в колючем ходит, побыстрее к себе упрутся. Ты что тут делаешь? зашипел я. А. А, -а, а немедленно отвечай. Ну, о, Лёша, о д е я л к и н к р я х т я поднялся на ноги. Не шуми, Ваньша, всё коробочка виновата, ну та, что на меня повесили, потерялась. Ты о б р о н и л кардио датчик, осенило меня, а теперь пытаешься его найти? Не, вот он висит. Тогда в чем дело, Ваньша? с у к а р и з н о я забормотало д е я л к и н Лучше к тебе зайдем, не дай бог Нора услышит или Лена снова вой начнется. Мне ж докторша велела обычный образ жизни вести, так? Да, кивнул я, возвращаясь в свою комнату. Иначе лекарства трудно подобрать, верно? Абсолютно. Я решил на рыбалку поехать. Ты меня обещал на речку с в е с т и Я кивнул, пока плохо понимая, что имеет в виду а д е я л к и н Купил в магазине тараканов. Осторожно продолжал Лёша. Так они убежали! воскликнул я. п о с к а к а л и по квартире. Стелла Старс вовсе н и причём. Ого! испуганно признался Лёша. Ой, Ваньша, молчи. Бабы-то перепугались до усрачки. Меня Нора вон выгонит. Куда ж деваться с датчиком? Не сомневайся, я всех переловлю. Их всего-то семь штук было. Во, уже трех нашел. Да не боись, глянь, они не кусаются. Перед моим лицом возникла стеклянная банка, в которой шевелили усами противные насекомые. Я невольно вздрогнул. Красивые, да? Восхищенно воскликнул Лёша. Почему у них на спинах разноцветные пятна? Преодолевая брезгливость, спросил я. Я пометки сделал, объяснила д е я л к и н а Лаком для ногтей. Вон тот с красным, Мартин, с белым, Ричард, а с золотым Мэри. Она девушка. Как же ты определяешь половую принадлежность тараканов? Заинтересовался я. А кто красивший и меньше, тот баба, поведал Леха. Ваньша никому н и с л о в а Хорошо, согласился я. Только ты в банку всех засунь, непременно, пообещал Леха. Не вопрос. Я вернулся в комнату, л е г было в к р о в а т ь но потом скочил, зажег свет и тщательно осмотрел все углы и з а к о у л к и Слава богу, никаких насекомых в спальне не обнаружилось. Я снова нырнул под одеяло, потом встал, схватил свой халат, скрутил его жгутом и тщательно прикрыл щель под дверью. Можете сколько угодно подсмеиваться надо мной, но я не трус. Просто перспектива п р о с н у в ш и с ь обнаружить на своей груди прусака, прибывшего из Африки, способна довести меня до коллапса. Утром ровно в девять я позвонил по телефону а н д р е я и услышал спокойный голос. Сейчас не могу взять трубку. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Детективное агентство Ниро. Иван Павлович Подушкин. Машинально начал я представляться и тут же, осекшись, отсоединился. Очень глупо сразу открывать карты перед человеком, которого подозреваешь в совершении преступления. Я не словил мышей. Хорошо, хоть Андрей Вяземский сам не подошел к телефону. д Зен-зен, ь д ь ожил аппарат. Я схватил трубку. Агентство Ниро, спросил приятный баритон. Да, ответил я. Ивана Павловича подушки надавайте, потребовал незнакомец. Я удивился. Обычно клиенты подзывают Нору. То, что у хозяйки имеется секретарь, выполняющий роль мальчика на побегушках, выясняется позднее. Уже приличная встреча. Слушаю вас, ответил я. Вяземский Андрей Михайлович. Коротко представился собеседник. Как вы? Начал было я и тут же прикусил язык. Стоп, Иван Павлович, иначе окажешься в совсем уж к р е т и н с к о м положении. Ясное дело, что телефон Вяземского оборудован определителем номера. Назначайте время, велел Вяземский. Я растерялся. Какое? Нашей встречи. Любое по вашему усмотрению. Совершенно растерялся я. Через два часа. Окей. Конечно. Где? Алматы. Простите. Клуб Алматы. Объяснил Вяземский. Скажите на охране, что ко мне вас проведут. Окей. Окей. Машинально вымолвил я совершенно несвойственное мне выражение. Супер! в о с кликнул Андрей и отсоединился. Я уставился на трубку домашнего телефона. Ладно, номер агентства Ниро высветился у бизнесмена на дисплее. Нора не прячет информацию об агентстве, она наоборот раздает всем визитки с номером телефона, потому что хочет найти клиентов с интересными делами. Но каким образом Вяземский догадался, что мне необходимо спешно побеседовать с ним? Почему сразу же согласился на встречу? Более того, назначил ее в первое свободное время. Теряясь в догадках, я сначала уточнил справочный адрес клуба со странным названием Алматы, а потом пошел к машине, оставив на столе в пустом кабинете Норы записку, уехал к Вяземскому. Новый мобильный сумею купить лишь во второй половине дня. Вас, учитывая бессонную ночь, будить не стал. И. П. У двери Алматы меня вежливо остановил охранник. Извините, начинаем прием посетителей в два часа дня, сказал с и к у р и т и Если желаете попить кофе, то пройдите в кафе. Вход через соседнюю дверь. Меня ждет Андрей в Яземский. Улыбнулся я. Парень в черной форме взглянул на письменный стол. Вы Полушалкин, Подушкин, Иван Павлович. Одну минуту. Бормотнул охранник и, взяв трубку телефона, коротко сказал: «Лен, забери». Буквально через секунду из черноты коридора в ы н ы р н у л а худенькая, почти прозрачная девушка в строгом офисном одеянии, темно-серый английский костюм с юбкой, прикрывающей колени и белая блузка. Никакой косметики на молоденьком л и ч и к е на первый взгляд не было. Вот только с духами она просчиталась. Густой приторный аромат окутал меня с головы до ног. В носу защипало. Стараясь глубоко не дышать, я пошел за Леной. Кое-кто из милых дам полагает, что мужчину как муху следует ловить на запах. Поэтому они во всю пользуются парфюмерией, ароматическими палочками, к у р и л ь н и ц а м и дезодорантами, аромам маслами и прочей ерундой. Иногда мне хочется в о с к л и к н у т ь дорогие мои, но ну будьте же разумны. Торговля запахами это бизнес. Ясное дело, его владельцы хотят избавиться от товара, посему и платят всяким психологам, которые помещают в глянцевых изданиях с т а т е й к и о том. Что же нехиловно с бабочки когню слетаются к девушке, искупавшейся в туалетной воде от известных фирм? Открою вам страшный секрет: все хорошо в меру. Если выльете себе за шиворот ведро приторно сладких духов, то скорее всего лишитесь кавалера. Он попросту скончается от удушья. Не перебарщивайте и со всякими кремами для тела. А то ведь частенько перед тем, как упасть в объятия сгорающего от страсти кавалера, женщина торопится в душ. И начинается: сначала она обмазывается гелем запахом фиалок, затем пользуется скрабом пахнущим розовым маслом, моет голову ванильным шампунем, натирается маслом источающим аромат персика. Щедро обшикивается духами солнца в апельсиново роще и вплывает в спальню, ожидая бури восторга, счастливого вопля, поджидающего любовницу Тарзана бури страсти. Ведь именно такую реакцию мужчины пообещали дурочки производители спреев, банок и склянок с вонючим содержимым. Но на поверку ситуация складывается иначе. Либо кавалер, растерявший от длительного ожидания весь сексуальный пыл, мирно спит, либо у него незамедлительно начинается отек к в и н к е Отек к в и н к е сильная аллергическая реакция, грозящая смертью от удушья. Впрочем, если любовник оказался стойким экземпляром, не забылся сном и не задохнулся, то маловероятно, что обнимая и ц е л у я с к о л ь з к о й от мази тела Он получает море удовольствия. Простите, конечно, за натурализм, но у каждой женщины имеется собственный запах, который мужчина не способен забыть. Я возвращаюсь домой, н е м о й с я Жозефина, писал император Наполеон жене. Аромат л ю б и м ы й возбуждает сильнее виагры, а милые дамы, попавшиеся на крючок парфюмерных фирм, старательно истребляют свою индивидуальность. Поймите меня правильно. Я не призываю вас прыгать в койку сразу после вскапывания огорода с руками и ногами черными от земли. Естественно, женщина украшает чистота как нравственная, так и физическая, но ведь надо соблюдать меру. Нука, спросите у своего мужа или кавалера, милый, ты хочешь, чтобы я тратила по полтора часа вечером на банные процедуры? Тебе нравятся палочки с запахом корицы, ванили и ананаса, которые дымятся в нашей спальне? Боюсь, большинство из нас громко заорет. Нет, мы мужчины трепетные, нежные, стеснительные существа. н е всякий решится заявить женщине или любовнице правду. Немедленно выбрось все банки с вонючим кремом и вынеси идиотские ароматические свечи. Вот и задыхаемся, боясь вас обидеть, и уж совсем неприлично сильно душиться, собираясь на службу.